Аполлон-11. Шоу на Луне. Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества. Армстронг. 21 июля 1969 года. В 108 часов 56 минут по бортовому времени астронавт экипажа Аполлон-11 Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны. Он осмотрел кабину «Орла» лунного модуля ракеты, рассказал о своих впечатлениях и сделал несколько фотоснимков. В 109 часов 42 минуты по бортовому времени на Луну спустился другой астронавт Эдвин Олдин. Третий член экипажа Майкл Коллинс остался в Аполлоне, ожидая возвращения команды. Через несколько минут Армстронг и Олдрин вошли в поле зрения телевизионной камеры, направленной на лунную кабину. Весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как два астронавта установили флаг своей страны и вымпел, на котором была надпись «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну и июль 1969 года наша эра». Ниже стояли подписи всех членов экипажа Аполлона-11 и президента США Ричарда Никсона. Затем астронавты установили на поверхности луны прибор для изучения солнечного ветра и опробовали различные способы передвижения. Наземный оператор пригласил их войти в кадр телекамеры. К ним с краткой речью обратился президент Никсон, находившийся в овальном кабинете Белого дома. После разговора с президентом астронавты собрали основной комплект лунных пород, оборудование и вернулись в кабину. В 124 часа 22 минуты по бортовому времени взлетная ступень лунной кабины успешно стартовала с Луны. Возвращение Аполлона-11 на Землю прошло без особых осложнений. И 24 июля 1969 года отсек с экипажем приводнился в 20 километрах от встречавшего его авианосца Корнет. Так закончилась история первого полета на Луну. Так началась история мифа о самом дорогом шоу в истории человечества. Люди оставили следы на поверхности чужого небесного тела, это не сон, не галлюцинация. Тогда эта сенсация казалась вечной. Но жизнь подчиняется совсем другим законам. Пройдет не так уж много времени, и тысячи сомневающихся начнут обсуждать другую сенсацию. На Луну никто не летал. Все видеокадры и фотографии лунных экспедиций сфабрикованы в павильонах Голливуда с целью обмануть Советский Союз и сэкономить миллиарды долларов. Вначале эта гипотеза выглядела как безобидная шутка желтой прессы, но постепенно в среде ее защитников стали появляться люди, чьи научные степени и звания не позволяли отмахнуться от очевидных фактов. И эти факты были крепче и сильнее логики общественного мнения. Факт первый. Установленный на Луне флаг развивается на ветру. Ветер возникает при движении атмосферного воздуха, Однако любому школьнику известно, на Луне нет атмосферы. Факт второй. Отпечаток ботинка Армстронга, облетевший газетой журналы всего мира, мог отпечататься на грунте лишь при наличии влаги. Без нее не происходит слипания частиц. Как известно, на Луне воды нет. Факт третий. При детальном рассмотрении фотографии бросается в глаза отсутствие звезд на небе. Кроме того... Ставится под сомнение сама возможность сфотографироваться на Луне. Перепад температур здесь составляет 200 градусов. Очевидно, что ни одна камера в 1969 году не смогла работать на таком морозе, и ни одна пленка не выжила бы при такой жаре. Кроме того, при жестком ультрафиолетовом излучении на Луне пленка не может сохранять цвета. Факт четвертый. Еще один довод. При взлете орла лунного модуля Аполлона грунт под ним остается без изменений. Нет ни воронки, ни кратера. Ведь совершенно ясно, что сопла реактивных двигателей должны были основать на прожечь лунную поверхность. Те, кто придерживались и продолжают придерживаться версии о мистификации полета на Луну, считают, что постановщики фантастического лунного шоу просто не учли такие мелочи. И еще один странный... Если не сказать зловещий факт. Как известно, звездный отряд серии «Аполлон» состоял из 50 человек. За неполные два года 11 из них погибли в автомобильных и авиационных катастрофах. Немноговато для нестарых, крепких, с отменным здоровьем мужчин. И не подстроены ли эти аварии специально для тех, кто почему-то не хотел больше молчать? Ответить на эти и многие другие вопросы так никто и не сумел. Упорное нежелание НАСА вступать в полемику с оппонентами только усилило и продолжает с каждым днем усиливать недоверие. Сегодня мы предлагаем проанализировать все имеющиеся факты и провести экспертизу фото и кинодокументов о полете первых людей на Луну, если, конечно, таковой был. Оговоримся сразу. Документы, которые нам предстоит исследовать, предоставлены официальными интернет-сайтами Российской и Американской Ассоциации Космонавтики, и их достоверность не прилежит сомнению. Но все-таки расскажем предысторию полета первого человека на Луну о том, как все же начиналось или могло начаться. Космическая гонка Очевидно, что космическая гонка заменила двум конкурирующим сверхдержавам реальную войну. Американцы отстали тогда от СССР на месяц и три дня. Лишь 25 мая 1961 года первый американец смог совершить полет в космос. Фактическое отставание оказалось неизмеримо большим. Двигатели первого Аполлона толком не дотянули до орбиты. Полет длился всего 15 минут. Все это не шло ни в какое сравнение с триумфальным успехом Востока, на котором Юрий Гагарин за 108 минут облетел планету. И президент Соединенных Штатов, и специалисты НАСА прекрасно понимали, что на прямой дистанции соперник уже не догнать. Нужен прыжок, прорыв, предельное напряжение сил. 3 августа 1962 года Джон Кеннеди выступает с речью который по сути, и обозначила старт лунного проекта. Позже этот спич американского президента назовут самой дорогостоящей речью всех времен и народов. Для того, чтобы Армстронг и Олдрин совершили свою историческую прогулку, потребовалось 8 лет работы четырехсот тысяч человек и более 110 миллиардов долларов. Ответный лунный проект давно вызревал в недрах советских конструкторских бюро. Официальный старт был дан через несколько недель после выступления Кеннеди. 24 сентября 1962 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление о разработке тяжелой ракеты-носителя М-1, которая должна доставить советских баш на Луну. Над осуществлением проекта работали К.Б. Челомея и Королёв. К полёту на Луну готовились Леонов, Быковский, Рукавишников, Кубасов, Беляев, Макаров, Севастьянов, Попович. Полёт намечался на 1969 год. Если согласиться с историей, американцы эту гонку все же выиграли. Десять Аполлонов побывали в космосе, отрабатывая высадку для того чтобы полет на 11 увенчался успехом. Нас же преследовали неудача за неудачей. Главной технической причиной проигрыша считают недостаточную мощность ракеты-носителя. К тому же умер Сергей Павлович Королёв, сердце всего этого предприятия. «Фортуна» явно улыбалась американцам. Их мозговой центр Вернер фон Браун, создатель Фау-2, работавший еще на Гитлера, Похоже, достиг пика формы, как раз в тот момент, когда наш пик уже был пройден. Мы слишком много сил отдали первым этапам гонки, второе дыхание не открылось. В конце 1972 года американские, а вслед за ним и наш лунный проект, были окончательно закрыты. С тех пор на Луну никто не летал. Кстати, именно такое резкое завершение и стало дополнительным аргументом в пользу тех, кто утверждал, что все полеты голливудская фальшивка, и только, и действительно, трудно понять логику НАСА. При такой допотопной по нашим временам техники полеты совершались. А сейчас, когда наука ушла далеко вперед, никто так больше и не побывал на Луне. Как утверждает НАСА, основная задача которая предстояло решить специалистам, как попасть на Луну, а если выразиться по-дилетански, но буквально «как попасть в Луну», которая имеет диаметр всего 3500 километров и намного меньше своей ближайшей соседки Земли, а значит намного подвижнее, потому что она находится на значительном удалении от околоземной орбиты и требовала сверхмощная ракета, чтобы достичь лунной поверхности. Компактная ракета Вернера фон Брауна «Сатурн-5» имела такие внушительные размеры, что перевести ее на космодром по суше было невозможно. Колосс прибыл во Флориду по воде. «Сатурн» был снабжен двигателем мощностью 180 миллионов лошадиных сил, и когда при запуске они заработали, в окрестных зданиях вылетели стекла и обрушились потолки. Испытания лунного модуля, главные идеи всего проекта, начались с трагедии 22 июля 1967 года. Во время наземных испытаний капсулы Аполлона погибли три астронавта. Внутри капсулы загорелся кислород и все трое задохнулись в дыму. Но НАСА продолжала работы от запуска к запуску, приближаясь к триумфу Аполлона-11. В октябре 1968 года. «Аполлон-7» совершает первый пилотируемый полет на земной орбите. В декабре того же года «Аполлон-8» летит с пилотами на борту вокруг Луны. В марте 1969 года «Аполлон-9» проводит испытания лунного модуля в космосе, а в мае «Аполлон-10» репетирует при лунении. Лунный модуль опускается на расстояние 15 километров над поверхностью Луны. Однако СССР все еще оставался лидером освоения лунной поверхности. Автоматическая межпланетная станция «Луна-2» достигла поверхности Луны еще 14 сентября 1959 года, восточнее море Ясности, вблизи кратеров Архимед, Аристит и Автолик. Станция ставила на Луне вымпелы. Они представляли собой металлические пятиугольники с изображением герба СССР. 3 февраля 1966 года «Луна-9» осуществила посадку и оставила на поверхности спутника еще одно подтверждение своего пребывания в «Импел». Он представлял собой треугольную металлическую пластинку с изображением герба СССР в углу и надписью по нижней кромке «Союз Советских Социалистических Республик». Эти предметы породили еще одну легенду, которую в последнее время все чаще и чаще муссирует американская пресса. У нее нет документального подтверждения, но как космическая байка она заслуживает внимания. Суть этой истории загадочна и трагична одновременно. Человек на Луне все-таки побывал, но это был не американец, а гражданин Советского Союза. СССР якобы посылал космонавтов на Луну, чтобы обслуживать многочисленные луноходы и приборы. Но СССР ничего не сообщал миру об этих экспедициях, потому что это были космонавты и смертники. На Землю возвратиться им было не суждено потому что способ обратной доставки в советских космических КБ так и не был придуман. Американские астронавты будто бы видели на Луне скелеты этих безымянных героев. По разъяснению специалистов Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук, где готовят к полету космонавтов, С трупом в скафандре на Луне будут происходить примерно такие же изменения, как с просроченными консервированными продуктами. но у Луне нет бактерий и гниения, а потому космонавт Камикадзе просто не может превратиться в скелет. Однако вернемся к самому полету и попробуем проанализировать имеющиеся документы, дабы ответить на интересующий всех вопрос, летали американцы на Луну или это всего лишь шоу, ставшее главной мистификацией XX века. Экспертиза. Из официальной хроники полета. Через пять с лишним часов после посадки Армстронг открыл люк и, двигаясь на коленях, просунулся наружу. Повернувшись лицом к люку, Нейл начал спускаться, его отделяли от поверхности Луны девять ступенек. Олдрин включил наружную телекамеру. Армстронг слегка коснулся Луны левой ногой. Нога не провалилась, он ожидал этого. Ведь и ноги лунной кабины совсем не глубоко ушли в лунную пыль. И вот он уж стоял на Луне. Первый шаг человека отпечатался в лунной пыли. Этот след и стал камнем преткновения в споре тех, кто верил в реальность полета на Луну, с теми, кто в ней сомневался. Факт первый. След на Луне. Чем же смутила все эта обычная фотография? Вглядитесь в этот след. В первую очередь бросается в глаза его совершенная четкость. Ничего странного, на первый взгляд, в этом нет, но только в том случае, если бы разговор шел о какой-нибудь другой планете. Ведь на обезвоженной Луне, где нет ни озер, ни морей, ни даже лужиц, невозможно оставить в грунте след такой четкой и правильной формы. Так утверждают те, кто не верили и не верит в полет Аполлона на Луну. Но влага далеко не единственная причина слипания частиц пыли. В кислородной атмосфере на поверхности большинства веществ образуется тонкая окисная пленка, препятствующая слепанию. Но в условиях глубокого вакуума такой пленки нет, и межмолекулярным силам сцепления ничто не препятствует. Конструкторам космической техники этот факт доставляет немало хлопот. В вакууме окисная пленка с поверхности тела испаряется, из-за этого металлические детали могут свариться друг с другом. По этой причине сыпучесть пыли на луне гораздо меньше, чем на земле. Под давлением частицы пыли слепаются, и она принимает четкую форму прессующего ее предмета. И влажность здесь ни при чем. Лунная пыль по своему поведению совершенно не похожа ни на песок, ни на муку, ни на пепел натолченый кирпич. Рыхлый грунт лунных морей, ореголит имеет очень контрастный характер по сравнению с рыхлым грунтом Земли. Он легко формируется и слипается в отдельные рыхлые комки. На его поверхности четко отпечатываются следы внешних воздействий, грунт легко держит вертикальную стенку и свободно уплотняется при тряске до объемного веса. Дополнительная справка. Кстати, весь лунный грунт, имеющийся сейчас на Земле, был доставлен советской автоматической станцией «Луна-16». Его исследования производились советскими специалистами, а книга с результатами была выпущена московским издательством «Наука» в 1974 году. Так что советские исследования свойств лунного грунта подтверждают, что отпечатки следов на нем будут четкими и не рассыпающимися. Если есть еще сомнения, то можно посмотреть на снимки следов советского лунохода, они тоже очень хорошо видны. Итак, первый аргумент скептиков, ставивших под сомнение факт полета Аполлона-11 на Луну, не подтвердился. Но остаются еще три. Поводом для них стали фотографии.